Тру Мюнхен стал совсем белым. Когда я вышел на улицу, снег сухой и нежный ласкал мое лицо, набивая воспоминания о прежних радостях жизни. Конькобежцы с развивающимися шарфами плавно скользили по льду маленького озерка. В английском парке стояла такая жуткая тишина, что казалось, будто все звуки прибило к земле хлопьями снега. Я пришел к месту встречи заблаговременно и теперь наблюдал за фигурками, скользившими со сложенными за спиной руками, мысленно стараясь следовать совету Питерсона и играть роль наивного американца, который разыскивает пропавшую сестру. Притворялся, будто не знаю, что Сирил, Пола, Долдорф, Кэмбл и Кипниус убиты. Но у меня все получалось так, как получается у зрячего человека, когда он пытается выдать себя за слепого. Безмятежность парка благотворно действовала на мои взвинченные нервы, успокаивала. Если бы только я мог, ни о чем не думая, брести в этой кружащей белизне через маленькие арочные мостики дальше в никуда, в пустоту, тогда я не колеблясь с тихим вздохом, Удалился бы без всякого сожаления. Позже, вспоминая о прошлом, я понял, что в те минуты находился на грани безумия. Тихо. Холодно. Я один. Никто не пытается меня убить. Мир лежит передо мной белый-белый, точно абстрактная картина, необъятный холст на которой я могу ступить и вроде бы со стороны наблюдать, как медленно растворяюсь, раздваиваюсь, присутствуя в двух местах одновременно. Я чувствовал себя так же, как герой какого-то фильма, который я в детстве смотрел в маленьком кинотеатре в Куперсфолсе. Он сидел за стойкой бара на пароходе, плывущем по бесконечному морю, и пил. Ему было горько, он страшно устал и не ведал, что был уже мертв, как и все на этом пароходе. Герои фильма, мужчина и женщина, догадались об этом и стали допытываться у стюарда, куда они плывут. «Вы плывете на небеса», — ответил он. «И, наверное, в ад, так что в конечном счете...» Безразлично, куда именно. Вот об этом и думал я в ту минуту, когда увидел Ли, остановившуюся на горбатом мостике, различил сквозь пелену снега ее расплывчатый силуэт. Она наблюдала за мной, потом спустилась по мостику, обогнула плавный изгиб озерка и неторопливо направилась ко мне. А я не мог сделать ни шагу навстречу ей. Снежинки запутались у нее в волосах. Руки она глубоко засунула в карманы кожаного пальто. На ней были темно-коричневые вельветовые брюки. Разделявшая нас расстояние быстро сокращалось, и вот она остановилась передо мной со спокойной улыбкой на лице, с открытым взглядом серых глаз. И вот Опять, точь в точь, как моя мать на портрете, написанном отцом. Она смотрела на меня и одновременно мимо меня. И ничто не могло захватить ее внимание целиком. Голос Лиз звучал деловито, слегка отрывисто. Она говорила с чистым английским акцентом. Я наблюдала за вами, раздумывала, как поступить. Я боялась этой встречи. Она повернула меня, продела свою руку под мою и сунула ее обратно в карман, прижавшись ко мне плечом. Мы направились назад по дорожке вдоль озера. Я Лиз Брендель. Во всяком случае, пока вы не докажете, что я кто-то другая, она высунула кончик языка, поймала снежинку. Я поглядел на нее. Она не улыбалась. Ничего я не могу доказать, сказал я. У меня нет. Никаких. Только интуиция, надежда, любопытство. Но доказательств, увы, нет. Как и у вашего брата. Вы похожи на нашу мать. Какой-то мужчина в красной куртке неожиданно шлепнулся на лед, и, вскочив, быстро огляделся, не видел ли кто его неловкого падения. Да, он говорил мне это и многое другое. Рассказывал о вашей маленькой сестре, о бомбежке, о том, что тело ее так и не нашли. Она пнула носком в крошечный сугроб, потянула меня за руку. Напряжение постепенно спадало. Я и сама очень хочу знать, кто я такая, и пытаюсь даже несколько бравировать этим. Пробовала делать это и с вашим братом, но он сразу осадил меня. Полагаю, вы такой же, как он, не так ли? Она пошла дальше. О чем вы думали, когда ждали меня? Вы думали в это время обо мне? Я вспоминал фильм, который мы с Сирилом смотрели в детстве. Фантастика. Группа людей на корабле, которые плывут, не догадываясь, что они уже мертвы. Мы шли с ней рука об руку. Снег все падал и падал. В конце фильма герои все же возвращаются в мир живых. Фокус не из легких. Хмуро заметила она, глядя вперед. Любовь побеждает все. Ну, я очень сомневаюсь в этом. Тогда вам надо почаще ходить в кино. Мы вышли на тропинку, ведущую из парка, пересекли улицу, утопая по щиколотку в снегу, спустились по узким заснеженным ступенькам в маленькую кофейню, где пахло свежевыпеченными сдобными булочками, теплой фруктовой начинкой и крепким кофе. Нас радушно встретила дородная женщина с седыми косичками и красным носом. По-видимому, Лиз была здесь частым гостем. Я помог ей снять плотно облегавшую ее фигуру кожаное пальто, Она скрипнула у меня в руках. Лиз заняла столик у окна, выходившего в крошечный полисадник, который упирался в шестифутовую кирпичную стену над дорогой. За стеклом кружились пушистые снежинки. В камине плясали языки пламени. Сверху доносились звуки пианино. Вам нравится эта музыка? Спросила она. Я кивнул. Это сын хозяйки. Он слепой, играет в джаз-клубе, где я иногда бываю. С Зигфридом. Лицо ее вспыхнуло. Да, с Зигфридом. Она вынула сигарету из помятой пачки, чиркнула спичкой, облокотилась на стол, сутулила прямые плечи, Плотно облегавший их вязанный продольными полосами свитер делал ее ужасно худой, почти безгрудой, по-мальчишески угловатой. Простоту ее одежды подчеркивала отсутствие драгоценностей. На лице выделялись большие серые глаза, высокие резко очерченные скулы, широкий рот. Холодный свет, льющийся из заснеженного полисадника Придавал ее лицу удивительную бледность. Есть ли смысл интересоваться моей светской жизнью? Я прекрасно отношусь к мужу. А Зигфрид — один из моих близких друзей. Доктор Рошлер вроде бы как отец. Я веду очень тихий и замкнутый образ жизни. Преподаю в балетной школе, консультирую матерей своих воспитанниц. Много читаю, стараюсь сохранить свой английский на пристойном уровне. Пробую понять, почему мне больше ничего не дано в жизни. Интересуюсь, как живут другие люди, что составляет смысл их жизни. Что движет ими изо дня в день. Она строго поглядела на меня. Боюсь, я не очень интересный человек, мистер Купер. Даже не особо сексуально. Но я живая. Пожалуй, я могла бы стать интересной, если бы знала какой-то секрет. Такой секрет я убеждена. Есть. Она говорила холодно, без малейшего намека на улыбку. Так что теперь... Вы видите, что я собой представляю. Не врастеничка, не бухлисть какая счастливая, пропитана буржуазной моралью. К тому же мне уже за тридцать. От штруделя исходил аромат теплого изюма, яблок и корицы. Карамель тайла, растекаясь по поверхности кекса. Лис Налила мне кофе, добавила в него, не спросив меня, сахара и сливки, то и другое в изрядных количествах, отломила большой кусок булочки, намазала его маслом и принялась жевать, оставляя мелкие крошки на слегка выступающей нижней губе. «Вкусно!» — сказала она, облизывая кончик пальца. Большинство немок со временем отращивают пышные зады, И пухлые руки от такой вот пищи. Она откусила очередной кусок. Я стараюсь избегать подобных соблазнов. Но это не так-то легко. Она отхлебнула кофе. И на ее верхней губе остались едва заметные усики от взбитых сливок. Слепой юноша заиграл «Ты, ночь и музыка». Порыв ветра, швырнул в окно пригоршню снега. «Расскажите мне о брате», — попросил я. «Как он вел себя?» Она посмотрела на меня пустым взглядом. Ну, вы же знаете его. Приехал ко мне и без обиняков сразу выложил свою историю. Заметил мое волнение и начал донимать меня вопросами. Он навел справки в Мюнхене, поднял на ноги многих людей-газетчиков, служащих городского архива. Это настолько обеспокоило Гюнтера, что он постарался поскорее выпроводить вашего брата из города. А мне ваш брат понравился. У него такие симпатичные веснушки. Мы с ним одинаково воспринимали смешное. Как-то он заметил, что самое смешное — это то, что стоит на грани трагического. Она пожевала булочку, с минуту глядела в окно, словно что-то припоминая. Мне понравилась эта его мысль. Он сказал еще, что где бы я ни появилась на свет... Моя душа все равно обитает в Шварцвальде. Мне он показался довольно поэтичным. В полисадничке свистел ветер. Пианист заиграл «Дым ест твои глаза». Мой брат упоминал о причастности вашего мужа к политике. Она улыбнулась, почти хихикнула. Вы имеете в виду его нацистскую деятельность? Опять Рушлер, не так ли? Хм. Пожалуй, именно это и показалось нам, ну, я хочу сказать, Сирилу и мне особенно забавным. Понимаете ли, здесь тот же принцип. От смешного до трагического один шаг — Я знаю кое-кого из друзей мужа, знаю о кое-каких его делах, но их нельзя воспринимать всерьез. Вы так не считаете? Но мой брат проявил определенный интерес. Да, да, он упоминал об этом, но послушайте, его интересовала я, а не мой муж. Не нацисты. В его интересе ко мне не было никаких намеков на политику. Он встречался с вашим мужем? Да. У него в конторе. И что же? Муж пришел домой какой-то раздраженный, раздосадованный. Хотел, чтобы ваш брат оставил нас в покое. Он угрожал брату? Мой муж никогда никому не угрожает, мистер Купер. Послушайте, сказал я, твердо решив высказаться до конца. Поймите, я просто вне себя. Да перестаньте жажевать на минуту, в конце концов, и выслушайте меня внимательно. Я приехал сюда не для того, чтобы кому-то причинить неприятности, Поверьте мне, прошу вас. Да, я возбужден, но у меня есть на то чертовски уважительная причина. Мои слова, наконец, заинтересовали ее. Рука с булочкой застыла в воздухе. Вот как? И что же это за причина, мистер Купыш? После отъезда из Мюнхена мой брат уже не думал, что все эти нацистские штучки забава. Он считал их достаточно серьезными, чтобы отправиться даже в далекий Буэнос-Айрес. И все это время он возил с собой вашу фотографию. Она неотрывно смотрела мне прямо в глаза. Мне так и не довелось поговорить с ним ни о вас, ни о чем-либо другом. Почему так? Потому что сразу по возвращении домой... Били лис. Я думаю, этого не случилось бы. Не разыщи он вас. Мне кажется, именно вы причина смерти моего брата. Я смотрел на нее в упор. Она опустила глаза. Вы очень жестокий человек, мистер Купер. Не такой жестокий, как тот кто убил моего брата. Она с усилием сглотнула, шмыгнула носом. Откуда мне было знать? Именно об этом я и хочу вас спросить. Вы знали? Кто-нибудь здесь знает? Вот что я вам скажу. Я уверен, либо ваш муж... «Либо этот белокурый хелвимчик Зигфрид... Вы знакомы с Зигфридом?» Она тут же прикусила язык, точно ловя неосторожно сказанное слово. «Видел его в Лондоне. Я следил за вами, вернее, наблюдал. О, право вы просто смешны». «Смешон? Мой брат убит. Кроме него погибло еще несколько человек». Вы говорите, смешон? Я устал, я невероятно зол, я испуган. У меня даже голос дрожит. Она протянула руку и прижала мою ладонь к скатерти. И рука тоже дрожит, мистер Купер. От усилия на ее руке вздулись вены. Она пёрла с грудью в край стола на щеке, её дергала с мышца. Вам нехорошо? Вот что? Хотите разговаривать? Давайте говорить. А не хотите? Что ж не надо. В конце концов, вы мне ничем не обязаны. До вас доходит это. Вы хоть понимаете, что тут творится? Нет. Нет, не понимаю. Ответила она едва слышно, освобождая мою руку. Но я постараюсь вам помочь. Тогда расскажите мне всю правду о том, Что произошло с моим братом? Собственно, ничего не было. Тихо сказала она, но начала рассказывать.